А смеяться-то над два и нечего было. Нечаянно сказал Сережа вслух. Он быстро оглянулся на ребят. Нет, никто не слышал, все спят. Тихо потрескивает костер. Сережа поправил огонь и снова задумался: А с чего началось? Это было еще в третьем классе. Их столей только что приняли в пионеры. Вожатый сказал им. «Кто из вас может выступить на празднике в День птиц?» Ребята переглянулись. Они еще никогда нигде не выступали. Тогда вожатый выбрал Толю. «Вот ты и выступишь!» Толя весь покраснел, глаза у него заблестели, и страшно ему было выступать. И хотелось выступить. Он очень волновался, даже хотел отказаться. Но пришел праздник, и Толя выступил. Он выступил очень хорошо, и стихи, которые надо было прочесть, прочел отчетливо, звонко, с выражением. И тогда все начали его хвалить. Вожатый хвалил, учительница хвалила, хвалили товарищи. Так вот и стал Толя Серебряков первым человеком в школе. Он все может, все умеет, все знает. Все поверили в это. И сам Толя поверил. И так из года в год. Толя выступал. Толя делал доклады. Толя руководил. А поверили-то ему, оказывается, напрасно. Сережа грустно задумался. За светом костра он не видел, как исчезали ночные светляки, как потихоньку бледнело небо и гасли звезды. Затрепетала осина под еле слышным Утренним ветерком, осветились бледным светом наступающей зари вершины дубов. Сережа оперся локтем на колено и сам не почувствовал, как задремал легкой, прозрачной дремой. 21 Тайга светлела. Озарялась. Цветущий дикий жасмин то здесь, то там раскрывал свои прохладные кремовые звезды в зеленом полумраке. Богато заблистала актинидия каламинта в своем брачном уборе. Цветы у этой красивой лианы мелкие, незаметные, так вместо них для приманки пчел и бабочек она разбросала по веткам серебристо-розовые листья среди своей обыкновенной зеленой листвы. Сережа встал. Взял котелок и пошел за водой. Он уже слышал, как плюмкает вода в ручье. Плюм, плюм. Но тут-то его внимание привлекло другое. Он вдруг увидел тропу. Отчетливо протоптанную тропу, которая вчера так настойчиво пряталась от них. Звеня котелком, Сережа вернулся к костру. Ребята уже проснулись. Толя подкладывал сучья в огонь. Девочки умывались листьями расистой травы и смеялись. «Молодцы, девчонки! Не унывают!» Только Антон, повернув спину к костру, все еще лежал, натягивая курточку на голову и поджимал ноги. «Товарищи, что скажу?» – закричал Сережа. «Давайте дело решать! Антон, вставай!» Он потянул Антона за ногу, но Антон брыкнулся и крепче закутал голову. «Ребята, подымай Антона! Нападай!» — скомандовал Сережа и начал стаскивать с него курточку. Катя и Светлана со смехом бросились помогать ему. Они тащили Антона за ноги, за руки, пока совсем не растормошили. Толя уныло смотрел на них. «Ой, я совсем смеяться не могу», — сказала Светлана. «Силы нету, живот подвело». «У меня тоже», — прошептала Катя. Антон сидел и таращил глаза, стараясь проснуться. Катя поглядела на него и снова засмеялась, хотя смех получался и незвонкий, и не громкий. «Давайте умоем его!» И, сорвав горсть мокрой травы, она подбежала было к Антону, но тот замотал головой. «Я сам, я сам!» «Как маленькие!» С упреком сказал Толя. «Умираем с голоду в тайге?» «Да, умираем!» Мы погибли. Пока нас найдут, мы умрем. Или тигр нападет. А они дурачатся, как будто дома. Удивляюсь. Толя говорил слабым голосом. Он еле встал. У него не было сил пойти к ручью, хотя очень хотелось пить. Тревожный сон не освежил его. Он вертелся и стонал на колючей постели. И к утру решил, что теперь все равно. Зачем куда-то идти, двигаться? Отец его, конечно, ищет. Так пускай найдет его здесь, на этом месте. Зачем еще мучиться? Отец мог бы найти еще его вчера, если бы побольше беспокоился. А если он ему не нужен? Ну что ж, он погибнет здесь, и не все ли равно где? «Кто умирает?» — спросил Антон, широко открывая сонные глаза. «Кто?» — Толя пожал плечами. «Я, ты, все мы». Антон вскочил. «Я? Как это? Почему это?» «Я это, как его? Ничего не умираю?» «Будет вам глупости городить!» — оборвал Сережа. «Есть тропа!» «Где тропа? Какая тропа?» — закричали все в один голос. Один Толя промолчал и не повернул головы. «Есть тропа!» — продолжал Сережа. Вчерашняя, хорошая, протоптанная тропа. Так что будем чайки пить или пойдем дальше? А чего ж только? Погибли, умерли, рассердилась Светлана. Чайку попьем и пойдем, раз тропа нашлась. Нет, сразу пойдем, сразу пойдем, закричала Катя. Настоящая тропа, наконец подал голос Толя. Правда, настоящая? «Сам на ней стоял!» Побежали смотреть тропу. Да, конечно, это была настоящая, до земли протоптанная тропа, розовая от утренней зари. Ребята сразу ободрились, Катя захлопала в ладоши и запела чибиса, а Светлана, не зная, как ей выразить свою радость, закричала «Милая, милая наша тропиночка!» И тут же встав на колени, поцеловала тропу. Катя и Антон рассмеялись, а Сережа, улыбаясь, спросил: Что, Светлана, узнала тайгу? Однако все-таки решили, раз тропа уже найдена, вскипятить лимоннику покрепче взбодрить силы, ведь и по тропе идти тоже устанешь. Поляна незаметно озарилась веселым светом раннего утра. Головки цветов стояли в алмазных уборах росы. Кисточки пушистого вейника, наполненные росой, блестели, будто сделанные из тонкого хрусталя. Начинался третий день в таежном плену. «А до чего ж красиво все-таки!» — сказала тихо Светлана. До чего красиво в тайге! А мы потом когда-нибудь еще придем?» «Возьмем и придем!» — ответила Катя. Тихую минуту нарушил и Антон. «Это, поищите, может, у кого корка какая, прямо терпения нет, живот засох». «Можно корней лопуха накопать», — нерешительно предложила Катя. «Их ведь тоже едят». Но, поглядев вокруг, ребята убедились, что лопуха поблизости нет. «Давайте лимонник пить», — сказал Серёжа. «Пускай Анатолий напьется первый», «А то он у нас что-то ослаб совсем!» Толя, подметив в его голосе не то снисходительную жалость, не то презрение, хотел было вспылить, но промолчал и, не взглянув на Сережу, налил себе кипятку в свою берестяную чашку. Антон почти вырвал котелок у Сережи. «Мне!» «Дай девчонкам сначала!» — крикнул Сережа. Но Антон не слышал. Он налил себе лимонника Изо всех сил дул в кипяток, громко отхлебывал, снова дул, сидя спиной к ребятам, и оттопыренные уши его, просвечивая, ярко разовели на солнце. «Ох и жадный! Боится, что ему не достанется!» — сказала Катя. Услышав это, Антон посмотрел на Катю и краснее протянул ей свою чашку с недопитым кипятком. «И когда это он научится прежде думать о других?» А потом уж о себе. И как это у него все так получается нескладно? Жадность какая-то нападает. «На, пей!» — сказал он. Но Катя уже стала жаль его. Она засмеялась. «Да у меня своя кружечка есть. Еще получше твоей. У тебя вон какая кособокая, а моя ровненькая вся». Наконец все напились. Затоптали костер. Сережа озабоченно пересчитал спички, их было всего пять. Надо беречь. Хоть и нашлась тропа, но скоро ли она приведет к какому-нибудь жилью, неизвестно. И снова ребята гуськом пошли за Сережей. Бодрости от лимонника хватило ненадолго. Опять мучительно хотелось есть, и еще мучительней хотелось попасть домой. Уже не радовала буйная красота цветущей тайги. На цветы любоваться уже не хотелось. Бурундуки не вызывали улыбки, бабочки не заманивали побегать за ними. Домой, только бы домой, ведь уже и дома, наверное, из-за них с ума сходят. Так прошли с полкилометра. Тропа становилась все более отчетливой, она уверенно бежала среди кустарника, спускалась в маленькие распадки и снова выбегала наверх. Она мелькала впереди в просветах густой зелени и видна была далеко по всему склону большой сопки. Кто-ли стала возвращаться бодрость? Он снова становился тем самым толей серебряковым, который всегда и везде идет впереди. «А почему это ему надо плестись в хвосте вместе с Антоном и девчонками? Разве здесь его место?» Толя словно забыл все, что произошло в тайге. Он подтянулся, принял свой обычный, спокойный и уверенный вид и, остановившись, озабоченно огляделся кругом. «Все ясно», — сказал он решительным голосом. «Мы тут были с отцом. За мной, ребята». И, отстранив Сережу, зашагал по тропе. «То есть как это? За тобой!» — крикнула Светлана. «И не подумаем!» Она обогнала его и пошла впереди. «Тропу Сергей нашел!» — сказал Антон. «А ты, итальян, это, как его? Хватит! Назад ступай! Сергей, давай дорогу показывай!» И он тоже перегнал Толю. Сережа опять пошел первым. Сзади всех шла Катя. Ей хотелось идти со Светланой, но она никак не решалась перегнать Толю. Ей было жалко унижать его. Обидно ему. Не буду перегонять. Пусть уж я последняя. В это время Толя вытащил из кармана своих коротких штанов носовой платок, встряхнул его и завязал на ходу рассорапанную коленку. Видно, очень соднило. Вместе с платком из кармана выскочил какой-то жесткий блестящий комок и упал в траву. Катя, поравнявшись, подняла его и хотела крикнуть. «Толя, что это ты потерял?» Но не крикнула. В руках у нее была скомканная бумажка от большого сливочного шоколада. Катя покраснела и молча сунула бумажку в карман своего сарафанчика. Она была готова провалиться сквозь землю. Значит, ей тогда не показалось, что Толя что-то ест один, когда им всем так хотелось есть. Она видела, как он жевал и не поверила своим глазам. Она выбронила себя за подлые мысли за то, что таким подозрением оскорбила товарища. А Толя. Ел один. Он так смеялся над Антоном, когда тот просыпал над ручьем свой запас, так стыдил его, а сам ел один. Антону говорил, что товарищи так не поступают, а сам. Пусти! вдруг грубо толкнула Анатолю, обгоняя его по тропе. Чего ты? удивился Толя. Катя, не отвечая, догнала Светлану. Она шагала следом и до боли закусывала губу, изо всех сил стараясь не заплакать от обиды. Светлана, нечаянно увидев ее закушенную губу, очень удивилась. «Ты что, очень устала? Болит что? И у меня тоже болит. И живот, и голова, и ноги саднит. Все болит». «Не поэтому», – качнула головой Катя. «Молчи». И, заметив, что Светлана тоже нахохлилась и готова захныкать, Катя провела рукой по лицу и улыбнулась. «Так я!» — на колючку наступила. Ребятам казалось, что теперь по такой дорожке они пойдут очень быстро, но прошли километра два, и шаг уже замедлился. Они еле тянулись друг за другом. Куда ведет тропа? Куда она приведет?» Сколько еще часов, а может и дней, будет она вести их сквозь веселую, праздничную и бесконечно равнодушную к человеку тайгу? 22. второе. Всадники шли по следу до самого болотца. Дальше след потерялся. Стадо бегущих кабанов изрыло острыми копытами землю. Было понятно с первого взгляда что кабаны бежали в ужасе, ломая на пути подлесок и молодые деревца. Все молча искали других следов. Того, кто гнал кабанье стада. Искали и боялись найти. Вот, Иван Васильевич увидел на влажной земле отпечаток тигринной лапы. Так и есть, был. Был, честное слово, пробормотал и Алеша. Садники сошли с коней и стали разглядывать след. Да, полосатый был здесь. Это он гнал стадо. Но где в это время были ребята? Они прошли раньше? Встретились их пути с путями зверя? Или это их миновало? Все трое молчали. Они снова сели на коней и направились дальше по тропе. Ребята, если не случилось катастрофы в пути, прошли здесь. Увидев черный кружок недавнего костра и кучку еще не остывшей золы, все сразу оживились. «Теперь ясно», — сказал Андрей Михайлович. «На тропу вышли». «Больше некуда», — согласился Алеша. «Тут дорога торная, слепой найдет, значит, выбрались. А все-таки молодцы мои пионеры, честное слово». «Дойдут» успокоенно повторил Крылатов, и задумчивые голубые глаза его повеселили. «По дороге нагоним». «А если наискосок поедем, то и встретим», сказала Лёша. Обещик посмотрел на них, усмехнулся, подмигнул. «А давайте наискосок поедем». Двадцать третье. Тропа привела ребят на открытый склон «Уж теперь-то, наверное, как ее, какое-нибудь поле?» Сказал Антон, с надеждой оглядываясь кругом. «Ведь по тропе шли». Но тропа спустилась к ручью и пропала, скрывшись где-то на другом берегу в сплошных зарослях альхи. «Как заколдована!» Прошептала Катя. «Ничего не видно, хоть бы пасека какая!» «Пойдемте вверх по этому склону!» Предложил Толя, лучше по открытому месту идти, чем по лесу. Тут хоть видишь, куда идешь. А что видишь? возразил Сережа. Тоже один только лес видишь. А я это чего-то еще вижу? вдруг сказал Антон. Вон на той сопке. Вон как его блестит. Камень блестит! оживилась Катя. Я тоже вижу. Вон зеленая полянка. На полянке камень. Да вижу, сказал и Сережа. А, -а протянул Толя разочарованно. Базальт. Выход базальта и все. Чему вы обрадовались? Но он же блестит, заспорила Светлана. Он же полированный, разве ты не видишь? Может это какой-нибудь памятник? попробовала догадаться Катя. На могилах бывают. Сережа не дал ей договорить. Но да. Это и есть могила. Партизанская могила. Отец сколько раз про эти могилы рассказывал? Ага, подхватила и Катя. Сколько раз рассказывал, когда в гражданскую войну с белыми сражались, то здесь и хоронили, прямо в тайге. Могила? Толя задумался. Ну а если могила, то чему радоваться? Чем нам помогут покойники? Но ведь к могиле люди ходят. «Нетерпеливо», — сказала Катя, — «разве ты не знаешь? У нас партизанские могилы не бросают». «А почему вы такую моду взяли на меня кидаться?» Толя повысил голос. «Слово не скажи, все только кидаются, как тигры». «Ладно, ребята, вам ссориться», — остановил его Сережа. «Сейчас крепче друг за друга держаться надо, а они цапаются, сами не знают чего». «Я знаю, чего!» – ответила Катя и, отвернувшись, умолкла. Чем больше они приглядывались к черному блестящему камню на солнечной сопке, тем больше убеждались, что это не просто выход базальта. Этот камень отполирован и поставлен руками людей. Подумали, посоветовались и решили идти через распадок прямо к этому камню. Оттуда уж наверняка есть какая-нибудь тропа к человеческому жилью. Сопка была голая, безлесная, кое-где стояли обломанные деревья, когда-то буря сломала их. Каменистая вершина сопки, высоко поднявшись, была четко очерчена на голубом фоне неба. Добраться до этой каменной грядки, спуститься по тому склону, перелезть через овражек, и вот она, та светлая поляна, на которой стоит базальтовый камень. Не обращая внимания ни на ушибы, ни на царапины, ребята по каборожьим тропкам поднялись к вершине. Но когда ступили на каменную гряду и заглянули по ту сторону склона, то почувствовали, что мужество покидает их. Весь склон сверху до самого распадка был завален сломанными и вырванными с корнями деревьями. Когда-то давно здесь прошел ураган и положил деревья как траву. Стволы, уже ошкурившиеся, оголенные, серо-голубые от времени и дождей, перепутались ветвями и корнями, навалились друг на друга в безмолвном, безжизненном хаосе. Они лежали в несколько ярусов. Огромные мертвые сучья тянулись кверху, будто просили о помощи. Почерневшие могучие корни, вырванные из земли, придавили собой вершины молодых деревьев и погибли вместе с ними. Далеко раскинувшись лежал бурелом, весь склон был серый и черный от мертвых гладких стволов, на которых печально блестело солнце. И лишь кое-где, пробиваясь снизу между засохшими и подгнившими стволами, вылезал на свет упрямый молодой ельник. «Ну, что делать будем?» После хмурого молчания и раздумья спросил Сережа. «Обходить завал или...» «Далеко обходить-то», — сказал Антон с тоской. «Вон оно и края не видно». «Как же по стволам полезем?» Негромко спросила Светлана, глядя на завал испуганными глазами. «Решайте», — сказал Сережа. «Я бы вроде как по завалу рискнул». «Ну, а как вы, говорите, по завалу прямо скажу, штука нелегкая, провалиться до самой земли можно, а уж обдерешься за милую душу». «Да он что, большой, что ли, завал-то?» — слегка загнулся Антон. «По некоторым как по перилам съехать можно, в школе-то как ее». «В школе перила гладкие», — напомнила Катя, — «и провалиться некуда». Уж если лезть, ребята, то давайте с умом, а не так вот по сказал Сережа. Палки нужны длинные, чтобы до земли доставали. С палками и пойдем. У, -у долго, загудел Антон, возиться с ними. А где их это, брать-то? Здорово, кум, ответил Сережа, в лесу палок не найдем. Толя понял, наконец, что надо и ему сказать свое слово. Самолюбие снова заговорило в нем. Уж если Антон собрался лезть через завал, то не оставаться же ему. — С палками это дело, — сказал он. — Давайте подыщем палки. Все путешественники с палками ходят. И ребята пошли. Кто с легким сердцем, кто со страхом, кто с отчаянием. Это был трудный переход. Даже Катя, которая думала перескочить с песенкой «С дерева на дерево», очень скоро умолкла. Приходилось быть все время в напряжении, чтобы не оступиться, не поскользнуться, не выколоть глаз о торчащей сучья, не упасть вниз между валежинами в темные, как колодец, щели. Не хватало сил, не выдерживали нервы. «Кто устал, отдыхай», — командовал Сережа. «Не спеши! Береги силы!» Чаще всех отдыхала Светлана. Ей трудно было управляться с длинной неуклюжей палкой. Она цепляла ею то за корни, то за ветки и чуть не падала, когда заносила ее, чтобы опереться. «Я брошу!» – прокричала она Сереже. «Мне без палки лучше!» «Не бросай, а учись!» – ответил Сережа. Не смей бросать. Потихоньку иди, квочка. Ну вот, опять ты что, села или упала? Села. Ну смотри, садиться садись, а падать не смей. И когда все остановились передохнуть, Сережа, крепко опираясь на свою палку, вдруг произнес веселую и спокойную речь. А вы, небось, думаете, что это настоящий завал? «Вот то страшенный завал, небось, вы думаете, а это разве завал? Так, буреломина. Вот на сихоте олине бывают завалы. Будь здоров, там мы бы и не сунулись бы переходить. А это что? Вот уже и конец видно, а на той стороне у камня вроде как и тропа. Рукой подать? Только торопиться не надо, нервничать не надо, а главное, бояться не надо». «А мы и не боимся!» Светлана уверенно вскочила и снова взялась за палку. «Дойдем!» «А чего? Умрем, что ли?» — отозвался Антон. «Подумаешь, как его завал? Так, буреломина!» Катя лукаво и вместе удивленно покосилась на Сережу. настоящий завал! Ох и хитрый, оказывается, у них Сергей! И кто знал, что он такой хитрый? Взял...» Да соврал насчет завала. Может, Сережа и вправду соврал. Завал-то все-таки был тяжелый. Но всем как-то стало легче и смелее после его слов. И скользили, и срывались, и ушибались, и царапались об сучий ельник. Однако шли и шли. И лучше всех шел Антон. Может, потому что хотел показать свою смелость. Может, потому что не понимал всей опасности их пути. Но он то скатывался по гладкому бревну, как по школьным перилам, то вдруг, упершись, палкой перепрыгивал со ствола на ствол. «Тише ты!» – окликали его то Катя, то Светлана. Разбахвалился. «Ловкий чересчур!» – проворчал и Толя. «А чего я?» – беспечно, полный радостного удальства, отозвался Антон. «А я это... Ничего, перепрыгну и все». С этими словами палка у него противно завизжала, скользя по стволу, и Антон исчез, провалившись бурелом. Девочки охнули и застыли на месте. Сережа осторожно подобрался к провалу. «Антон!» — крикнул он. «Ты живой?» «Живой!» — жалобно ответил Антон. «Только это... Не вылезьте мне!» «Ты на земле стоишь?» «Нет, на ельнике. Весь в колючках. Совсем это...» «Допрыгался!» — с досадой крикнул Толя. «Вот и сиди теперь там!» Но с этими словами он оступился и сам покатился вниз по завалу. Он кричал, размахивал руками, стараясь уцепиться хоть за какой-нибудь сук, чтобы не провалиться, как Антон. Это ему удалось... В последнюю минуту, когда он готов был скользнуть в шумящую под завалом темную воду, Толя ухватился за толстый, разлатый сук и повис на нем. Спасите! — закричал он диким от ужаса голосом. — Скорей! Падаю! Сережа на минуту растерялся. Кого выручать первого? — Я посижу! — вдруг подал голос Антон. Я это на елках, но посиди. Сережа подошел к Толе. Около Толи уже стояла Катя. Как его тащить? – спросила она. Держи меня за пояс, – сказал ей Сережа. Утвердившись покрепче на бревнах, он ухватил Толю за руку и рывком потянул его наверх. Толя распластался на бревне. Ну вот и все. Еле переводя дух, сказал Сережа, чувствуя, как вся кровь ему бросилась в лицо от натуги. Теперь пойдем Антона тащить, а я это, я сам. Неожиданно поднимаясь над сухими стволами, отозвался Антон. Я по веткам. Ура, Антон! крикнула Катя. Ура, герой теленкину! Только в ямы не прыгай. — предупредил Сережа усталым голосом. — А то мне, пожалуй, больше вроде как не сдюжить. Самой последней выбралась из завала Светлана. Она боялась, бодрилась, а минутами совсем теряла и волю, и силы. Но странно, все таки где-то в глубине сознания она ликовала. Где, когда пришлось бы ей пережить такие приключения? А разве только во сне?» Да и во сне такого никогда не приснилось бы. Выйдя на поляну, где наверху на светлом склоне стоял полированный камень, ребята повалились от усталости. — А камню будем подыматься? — спросила Светлана. Хоть и устала она до смерти, но жажда новых и новых впечатлений не исчезала. — Не будем, — коротко ответил Толя. — Будем, — тотчас возразила ему Катя. — Вроде как придется подняться, — сказал Сережа, — поискать тропу у камня, да и мимо погибших за родину тоже проходить, по-моему, не годится. Прошло десять-пятнадцать минут. Первой наскучила дыхать Кати. — Я пойду пока. И она, тихонько напивая пошла вверх по сопке. Светлана вскочила тоже. — И я. Скорее и остальные приплелись наверх. Слава героям, павшим смертью храбрых в борьбе за советскую власть. 1919 год. Медленно разбирая буквы, прочел Сережа и снял кепку. Все молча выстроились у могилы. Толя и Антон тоже сняли свои кепки. Сережа еще раз прочел надпись, вырезанную на камне, и задумчиво-сурово сдвинув брови, сказал: Они воевали здесь и умерли. Легко им было, что ли? Нет уж, нелегко, поди. И голодали, и в снегу ночевали, и раненые болели, и все не сдавались, дрались врагами за правое дело. Умерли вот, они сдались. Все молчали. А мы? Снова начал Сережа. Третий день в тайге и уже устали, уже расхныкались. А ведь мы пионеры, ленинцы, красные галстуки носим. Эх. При этих словах ребята незаметно выпрямились, подтянулись, подняли головы. А чего мы? – сказал Антон. Мы ничего, живые. Конечно, живые, – тонким голосом подтвердила Светлана. Вот еще. Ну, а пока живые – не сдаваться, не хныкать. Заключил, Сережа, и становись в линейку. Отдадим погибшим героям наш пионерский салют. Командуй, обратился он к Толе. Ты ведь председатель совета дружины. Толя вспомнил, что носит три нашивки на рукаве. Тотчас подтянулся, выступил вперед. Равняясь, скомандовал он. Ребята без слова выровнялись в линейку. «За дело партии! Будь готов!» — торжественно произнес Толя и поднял руку. «Всегда готов!» — ответили пионеры, отдавая салют. Так простояли несколько минут. «Вольно!» — скомандовал Толя. И вдруг сразу завянув, обернулся к Сереже. «Ну хорошо, а что же теперь? Где же та тропа у камня, которую ты обещал?» Искать надо. Вчерашнего дня. А ты замолчи! закричала Анатолию Светлана. Сам хныкала, и других расстраиваешь. Председатель совета дружины тоже. Вон, ступай в кустарники, там и похныч. Я хныкала, возмутился Толя. Только что ребята так уважительно слушали его пионерскую команду, и вот опять. «Не ссорьтесь у могилы!» — сурово остановил их Сережа. «Тропа здесь должна быть!» «Смотрите!» — обрадованно сказала Катя. «А ведь у камня ирисы!» «Ирисы так везде растут!» — ответил безразличным голосом Толя. «Ведь не сажены, а эти посажены!» Вокруг камня хороводом стояли ирисы — лиловые, голубые, желтые. Они раскрыли свои бархатные лепестки и дремали в полуденном зное. Может, они десять лет назад посажены. Светлана обошла вокруг камня. И она увидела, что один ирис заботливо привязан к палочке. Видно, стебель был сломан или клонился в сторону, а кто-то пришел и привязал его. «Смотрите!» – закричала Светлана. «Ирис к палочке привязан!» «Десять лет назад, что ли, его привязали, или он с палочкой вырос?» «Конечно, тут бывают люди», — сказал Сережа. «Давайте искать тропу». «А это...» — негромко заговорил Антон, уставившись куда-то на грифку склона. «А это не тропа?» Сережа сразу зашагал туда, куда показывал Антон. «Да, это была тропа. Только кем она протоптана? Людьми?» или козами, которые любят бегать по каменистым вершинам. Ребята постояли у этой неясной тропки и решили идти по ней. Другой-то никакой не было. Двадцать четвертое. Тропка снова увела их в лес. Сначала было страшно, заведет в лес, да снова исчезнет. Но чем дальше ребята шли, тем больше убеждались, что это все-таки настоящая человеческая тропа. «Уж теперь-то куда-нибудь придем!» С облегчением вздохнула Катя, когда увидела, что на трубке совсем пропадает трава и дорожка становится торной. Переходя через ручей на влажной отмели, ребята увидели недавний след лошадиных копыт. Это совсем обрадовало их? Катя, будто бы она была уже у своего крыльца, закинула голову и во весь голос запела. Вдруг тайга расступилась, и среди светлой долины, окруженной сопками, ребята увидели дом. «Дом! Домик стоит!» — закричала Светлана и захлопала в ладоши. «Ура! Спаслись!» Антон начал бросать вверх свою измятую кепку. «Тише!» сказал Сережа. «Что это, как банда какая? Если дом, значит, люди живут. Надо вежливо входить, а не орать». «Ничего, если забронят, потерпим», — отмахнулась Светлана. Однако все притихли и начали приводить себя в порядок, отряхиваться, обтирать отраву ботинки, причесываться. Но как ни пытались они придать себе приличный вид, из этого почти ничего не вышло». У Светланы на ногах вместо туфель были какие-то безобразные рваные опорки, привязанные к ногам веревочками, а вместо шляпки на голове сидел какой-то пришлепнутый гриб. У Кати изорванный пестрый сарафанчик, прорехи были зашпилены сосновыми иголками, у мальчишек рубашки и штаны порваны, руки и ноги у всех исцарапаны. Они посмотрели друг на друга, смутились. «Ну что ж теперь делать? Уж какие есть!» Дом был низкий, широкий, сложенный из толстых бревен с большими окнами, с хорошим крылечком. Огромная столетняя елка, обросшая седым голубоватым мохом, свешивала над тесовой крышей дремучие ветки. Тут же по еловым ветвям богато завивался дикий виноград с маленькими зелеными кисточками – Высокая полынь Артемизия, светлая и серебристая, обступила дом, доставая верхушками до крыши. Все заросло!» – прошептала Светлана. «Как в спящей красавице! Значит, тут никто не живет? «Посмотрим!» – ответил Сережа. «Бывает, что и живут, а чаще так – приходят, ночуют и дальше идут». Дверь оказалась запертой. Замок с толстой дужкой висел на железных кольцах, окна были закрыты ставнями, и на поляне вокруг дома стояла глубокая полуденная тишина. «Никого!» – вздохнула Светлана. Ребята растерянно переглянулись. Сережа, чуть нахмурясь, поглядел на них, закусил губу. Подавленные, примолкшие, стояли они и глядели на запертую дверь. Силы вдруг покинули их. Так они все были уверены, что сейчас встретят людей, что тут их накормят, дадут отдохнуть, отправят домой. И вот никого. Антон присел на ступеньку, бросив на траву свой пустой, до смерти надоевший ранец. «Что же делать будем, а?» – спросил Сережа, никому не обращаясь. На этот раз и он растерялся. Когда уже казалось, что все испытания их окончены и все беды пройдены, их теперь встречает запертая дверь. И если бы хоть войти в дом, вы пока решайте, сказала Катя, а я в холодочке посижу. И она уселась тени под елкой. Я не знаю, что делать, сказала Светлана. Только идти дальше я совсем не могу, но не могу и все и она растянулась на траве около Кати. «Ждать будем», — обратился Сережа к Толе. Толя стоял, прислонясь к перильцу крыльца. «Решайте», — ответил он, приподняв брови и глядя в сторону. «Вы же теперь все сами, без меня решаете». Снова наступило молчание, только кузнечики стрекотали в дышащей жаркими запахами траве И от их стрекота тишина казалась еще более глубокой, еще более нерушимой. Понемножку подкрадывалось отчаяние. Но что делать? Идти? Нет сил? Ждать? Кого ждать? И сколько времени ждать? Час? День? Неделю? А может, и до самой осени никто не заглянет в этот таежный дом? Лишь один Антон ни о чем не думал и не расстраивался – Вернее, он тоже призадумался было, но сидеть, привалившись к перильцам, было так удобно, а солнышко так славно пригревало, что печальные думы как-то незаметно рассеялись, и приятная дрема начала заволакивать глаза. Где-то над головой, может быть, на старой елке прощебетала птица. — Видеть, что мы тихо сидим, вот и прилетела подумал Антон а вот и другая на крыше вот бы на голову не села интересно что это за птицы тут крутятся около дома разные птицы целая стая и чего им тут сладко но лень было пошевелиться лень обернуться и поглядеть мало ли птиц в тайге но тут одна прошумела крыльями совсем близко от крыльца антон открыл глаза Недалеко от дома на тонкой ветке калины сидела птица с лиловой шейкой и бледно-красным пером на крыле. Антон поморгал ресницами. Приснилось ему, что ли? Ведь это сизая лесная горлица. Он горлиц сто раз видел. Но почему же у нее шейка лиловая, будто выкрашена чернилами? У Антона мать вот так же своих кур метит. покрасят чернилами – Они ходят целое лето с лиловыми шейками, и никакой дождь эту метку не смывает. Вдруг Антон широко раскрыл глаза и весь трепенулся. «Покрасили чернилами! Горлицу покрасили!» Сразу вспомнился вечер перед грозой. Антон лежит в постели, а за стеной в соседней комнате сидят с отцом гости-биологи, И один за другим текут их веселые рассказы. И не то сон, не то рассказ Борис Данилович держит в руках сизую птицу и красит ей шейку лиловой краской, а крылья красной, и снова слышит он его смех и слова: Красная эта краска смылась, а лиловая чернила это были, осталось, но Саша и догадался. А теперь эту птицу с лиловой шейкой Антон видит перед собой. Вот она сидит на калиновой ветке и поглядывает на крыльцо. А почему поглядывает? Да потому что биолог Саша прикармливает их здесь. Горлицы скоро привыкают к человеку. «Антон, ты что?» С тревогой спросил Сережа, заглянув ему в лицо. «Ты кого увидел?» «Подожди, подожди!» Поморщился Антон, отмахиваясь от Сережи. «Не мешай мне! Я это... думаю!» «Тише! Чипай думает!» Отозвалась из-под елки Катя. «Избушка в лесу! Лабас!» Антон старался припомнить все, что слышал в тот вечер. «Лабас? Так значит, этот дом и есть тот лабас, где биологи живут в тайге!» «Стой!» Антон вскочил. «Ключ у нас всегда у крыльца. Под крышей висит», – вспомнил Антон и, ни слова не говоря, начал взбираться на перила крыльца. Ребята с изумлением смотрели на него. «Он заболел», – прошептал Сережа, глядя на Антона широкими испуганными глазами. Антон встал на перильца и полез рукой под крышу. С минуту он молча шарил по карнизу и вдруг с радостным криком «Спасибо, Борис Данилович!» достал из-под крыши ключи. «Вот они! Вот они!» закричал он, гремя ключами. «Ага! Ага!» Он спрыгнул с перильца и, держа светлое колечко, на котором висели два больших ключа, еще раз позвенел ими перед удивленными глазами ребят. Девочки вскочили. Толя спросил удивленно. «Откуда ты узнал? Как ты догадался?» «Вот и узнал, вот и догадался». «Дай-ка сюда, я открою», — сказал Толя, протягивая руку. Но Антон живо отдернул ключи и прижал их к животу. «Ишь ты, я это нашел». «Ну так открывай, если нашел», — засмеялась Катя. «Что ж ты их теперь на животе греть будешь?» Ну открывай, открывай же! закричала Светлана. Вот телятина! Антон подошел к двери, не спеша, отпер замок. Кто первый? спросил он, оглянувшись на ребят. Уж иди ты, улыбаясь, сказал Сережа. Ты ключи нашел, ты входи! Антон медлил, держась за ручку двери. Но «Ну что же? нетерпеливо крикнул Толя. Да, а это! Говорят, тигры в пустые дома забираются, залезут и лежат там, и рыси тоже. Но «Ну, давай я пойду, предложил Сережа. Откуда он в такой дом влезет, когда все закрыто? Антон взглянул на ставни в окнах, набрал воздуху и в легкие, отворил тяжелую дубовую дверь, шагнул за порог. И тут же с визгом вылетел обратно. Дверь тяжело захлопнулась. Антон отбежал от крыльца на поляну. Глаза его стали круглыми от страха. «Он! Как его? Говорил ведь он!» «Кто? Тигр?» На перебой спрашивали ребята. «Тигр, да?» «Он!» — повторял Антон. «Он там!» Ребята глядели друг на друга. «Как это может быть? Такой крепкий дом и крыша крепкая, и дверь такая, что не откроешь». Не в трубу же он спустился, да в эту трубу и козленок не пролезет. Ну что же, уходить надо, как-то суетясь и подергивая плечами, сказал Толя. Что ж тут сидеть ждать, когда он оттуда выскочит? Показалось ему! недоверчиво покачала головой Катя: Никого там нету! Но он же видел его, возразила Светлана. Ей было страшно. «А вдруг и правда там тигр? Вдруг сейчас заскребет лапами в дверь да выскочит на поляну?» И в то же время подумывала, какая нелепая радость. «Вот бы здорово, если тигр! Уж такого приключения в жизни не забыть бы!» Сережа, отбежавший вместе со всеми на поляну, держал в руке коробку с последними пятью спичками. Чем еще защищаться от тигра? Только огнем. «Ну-ка, помолчите!» — прошептал он. — Послушаем. Ничто не шелохнулось в доме, только птицы щебетали на крыше и на крыльце. — Ты что видел-то? — спросил он у Антона. — Клыки видел, — взволнованно прошептал Антон. — И глаза желтые, и это уши. Сережа, что-то решив про себя, пошел к дому. Он тихо поднялся на крыльцо, послушал у двери, ни звука, ни шелиста. Он громко постучал ключами. Та же безответная тишина. Сережа приоткрыл дверь. В домике был сумрак, только солнечные лучи, прорвавшиеся в щели ставин, пересекая комнату, освещали ее. Луч из крайнего окна падал прямо на желтый, с черными полосами, широкий лоб тигра. Правый глаз его блестел, как большой, с черной точкой янтарь. На мгновение у Сережи дрогнула рука и захолонуло сердце. Но это же было только мгновение. Он тут же почувствовал, что этот глаз блестит неживым блеском. Так блестят бусы, кусочки стекла. Приглядевшись как следует, Сережа засмеялся и распахнул дверь. «Ходите, хозяин приглашает». Теперь Антон, со страхом глядя на Сережу, подумал, что, наверное, Сережа заболел. Но ребята уже бежали на крыльцо. Они уже входили вслед за Сережей в дом, они уже смеялись там, вот открылась ставня, распахнулось окно. Антон медленно побрел к дому, с опаской, войдя в комнату, разве он не видел клыков и рыжего полосатого лба? Он встретился глазами с янтарным взглядом тигровой шкуры, лежавшей на деревянной койке. Антон перевел дух и смущенно улыбнулся. «Здорово!» В доме было все, что требовалось для обихода. У окна стоял большой, чисто вымытый стол, около него табуретки, в углу печка с плитой. На стене висела деревянная полка, на которой стояли две кастрюли миска и чугунок. Под ней небольшой ларь с тяжелой крышкой. Антон подошел и поднял крышку. О, -о, -о, -о, О! Лицо его расплылось в улыбке и сразу напомнило прежний румяный колобок. Тут это, это все! Что все? Катя оттолкнула Антона, нашла мешочки, лежащие в ларе. «Крупа, сахар, ой, ребята, мы можем обед сварить, ура, ура, ура!» «И чай с сахаром!» – подхватил Антон. «Тут и сухари есть, это черные, с солью!» Ребята ликовали, забыв про усталость, какая там усталость!» Они плясали, хлопали в ладоши, говорили все разом о том, что надо сейчас сделать и что они сделают. Ура, ура, ура! Но довольно кричать! Прервал их наконец Толя: Разжигайте печку, есть до смерти хочется. Сережа, спросила Светлана, а это ничего, что мы чужое берем? Ничего. Ответил Сережа, у которого губы против воли расплывались в улыбке. «Это и оставлено для тех, кто в тайгу за делом идет, Или заблудится. Это научной станции Лабас. Биологи ходят, этмонологи ходят. Для них и харчи оставляют. Мы скажем потом нашим, что у них взяли. Наши отдадут. Ничего». Светлана снова повеселела. «Ребята!» Кто-нибудь за водой, печку чурья растапливать, пошли за хворостом, Катя, а ты? А я кашу буду готовить, тут пшено есть. Ура, кашу! Заорал Антон и схватил ведро. Я за водой. Около дома Антон нашел небольшой...